Глава 4. Чужие тайны Стоял убийственно жаркий полдень. Солнце пекло так, что я буквально плавился под курткой, но мой напарник строго-настрого запрещал ее снимать. Мы шли по главной дороге, ведущей к лагерю вольных сталкеров на свалке брошенной техники. Муд сосредоточенно смотрел на детектор, изредка кидая болты, и вносил полученные данные в ПДА. Ценная инфа для сталкерской сети – «Пояснил мне он. Правда, актуальна она лишь до ближайшего выброса. Сталкеры, когда есть время, отмечают координаты сильных аномалий, вектор бандитских передвижений. Любая информация, что может помочь, попадает в единую базу знаний, пополняя энциклопедию зоны и предостерегая от опасности беспечных бродяг. В единой сталкерской сети можно найти все». От объявлений о продаже оружия до предложений скоротать вечер за бутылкой чая в чьем-нибудь схроне перед выбросом. Правда, все на свой страх и риск. Много среди нас честных ребят. Но есть и паршивые овцы, откровенные бандюганы, эволюционировавшие от трико до полноценных костюмов с закрытым циклом. Так сразу и не поймешь, что за крендель перед тобой, пока не надкусишь. Тут в людях ошибаться крайне опасно. Поэтому после смерти брата я всегда хожу один. И знаешь, не попадалось мне еще персонажа до тебя, который вызвал бы во мне ощущение спокойствия. Даже не так, полного штиля внутри. Как будто на лодке качаешься. А в зоне ощущения очень важны. Я бы даже сказал, они основа сталкерского бытия. На автомате я кивнул. А сам все думал, с чего бы завести разговор с мутом о волнующих меня вопросах. Очень хотелось показать товарищу записку, расспросить про Калаша и его друга Филонова. Возможно, Муту знаком сталкер-пуля. Честно говоря, я просто недоумевал, с какого конца подступиться к этой странной истории. Все наши беседы накануне свелись лишь к очень абстрактному описанию моих приключений, а конкретику я внести побоялся. Мут выглядел надежным парнем, но я осторожничал, опасаясь показаться ему сумасшедшим. Выждав паузу, начал я, как всегда, издалека. мод я тут за кордоном беседовал с местным населением, и они мне поведали несколько историй, верить в которые выходит с трудом». Напарник оживился. «Да, это они любят, прямо хлебом не корми». Я подумал и выложил все как на духу. «Говорят, есть тут у вас такой персонаж, вечный сталкер Юра Семецкий». «Ой, брешут», — отмахнулся Мот. Обычный сталкерский фольклор. Кто-то для смеха запустил год назад в сеть утку, что грабанулся некий сталкер по фамилии Семецкий, который, безусловно, является реальным персонажем. Он у нас из научников, вот чем-то бродяге некоему и не угодил. За что тот ему решил отомстить жестоко, договорился с местным сисадмином, и тот запустил в сеть сообщение о смерти Семецкого, что, к слову сказать, многие тут восприняли чуть ли не с воодушевлением и гадким он был мужиком. Все время мухлевал с хабаром, задерживал выплаты и отправлял на опасные задания вслепую, без особых указаний относительно сложности их выполнения. Представь теперь, как зашалили его нервишки, когда ему на ПДА пришло сообщение о собственной смерти. Даже головастики в своем научном подходе не отрицают эту бешеную и, что удивительно, почти мгновенную материальность мысли в зоне. К слову, о силе мысли – Нашел я однажды пакет документов на территории завода «Юпитер». В них подробно описывался научный эксперимент в смысле мыслесферой планеты, если можно так выразиться. Не буду пространно вдаваться в подробности, научные терминологии не владею. Но много чернил в них было потрачено на описание процессов декодирования абстрактной мысли в материальные формы. Что-то про электромагнитные поля, закон сохранения энергии, восприимчивость ноосферы, а именно тонких планов к сигналам мозга. Да целый ворох научных обоснований и выводов, запомнить которые я не в силах. Но оторвались ученые в этих экспериментах знатно, усиливали данный эффект радиацией, травили людей и животных мутагенами. Не удивлюсь, что весь здешний порядок установился в результате закравшейся в расчеты ошибки. Люди пожелали приблизиться к Творцу, ускорить работу вселенских шестеренок. Но правду говорят народные пословицы. Не тронь лихо, пока оно тихо. А что касается Семецкого, он пришел в зону уже после второго выброса, обладал пытливым умом, жаром исследователя. Лично я с ним прообщался недолго и никогда не обольщался на тему нашей искренней дружбы» в отличие от других вольных сталкеров я изначально понимал что научные гранты и категории для него гораздо важнее людей наверное это мой крест или дар как знать видеть человека без прикрас и не впадать в прелесть спустя пару лет бродяги перестали работать с семецким устроив ему информационную блокаду за смерть вити барина отправил его юра в подземелье под агропромом исследовать новый тип аномалий пошел парень туда под выбросу Суть задания заключалась в том, чтобы заснять рождение артефакта в аномалии, а заодно замерить показания приборов. Семецкий, конечно, догадывался, что под агропромом не все так просто, но помалкивал. Уж слишком много бывалых отказались от задания. И тут подвернулся ему Витя, совсем зеленый, еще и года зону не топтал. В общем, оказалось, что все аномалии нужного типа во время выброса одновременно разряжаются». Да так мощно, что все живое в радиусе нескольких метров просто распыляет, будто и не было никогда. А техника, синтетические ткани, металл – все остается в первозданном виде. Приборы свои Семецкий потом забрал, получил грант на исследование. А смерть барина вроде как роковая случайность, сам подписался на опасный рейд. «Мы погоревали по Вите, но с кем не бывает». «Одни чувства зона обостряет, другие, вроде сожаления, наоборот, притупляет». А потом, во время научной экспедиции на станцию Янов, кто-то из научников напился и вывалил информацию сталкером у костра, мол, природа этих аномалий вполне понятна им, научным умам. Начал сыпать терминами в описании процессов, и мы неожиданно поняли, что Семецкий с самого начала был в курсе». Даже камеру попросил поставить на штатив, чтобы она из Витькиных рук не упала, когда тот исчезнет. Пришла тогда вся честная компания юрий бить морду. А тот так спокойно, почти бесстрастно нам отвечает. «Дружище ваш, сам виноват. Я ему говорил, бери костюм с закрытым циклом, из синтетических волокон. А то, что он лицо в процессе не закрыл или еще что, это уже его беда. Никого не слушал, все сам лучше других знал». «Такие в зоне долго не живут». «А про то, что эта хреновина живую материю на атомы распыляет, рассказал?» «Нет, об этом пришлось умолчать», — спокойно ответил Семецкий. «Но я снабдил его подробными и точными инструкциями по технике безопасности. Скажи я о том, что есть риск распыления. Разве бы он туда отправился? Может, у него вообще дырка в комбинезоне была? Но что вы ко мне пристали, бродяги? Это ваш личный выбор». «Это вы хотите угробить себя, быть героями, жить на адреналине. Сколько вас таких лежит по зоне? Его смерть – это рядовая случайность, ошибка в ходе эксперимента. Оправдываться перед вами я не обязан, потому что ни в чем не виноват». Больше сталкеры к нему не заходили. Общаться предпочитали с Сахаровым и Кругловым. А спустя год Семецкий уволился из научной лаборатории так как исследования его признали опасными и разрешения на них отозвали. Сам пошел к Монолиту, ибо желающих на то не было, и пропал. Скорее всего, сгинул еще на подступах к Припяти, потому как мутантов там после выброса хоть соли. А вот сообщения из сетки так и не исчезли. Теперь Семецкий погибает по десять раз на дню и самыми изощренными способами. И все теперь гадают, какой смертью на самом деле он умер» ведь среди многочисленного спама было и одно настоящее сообщение. В общем, если уж и существуют легенды Зоны, то это никто иные, как Меченый, Клык, Призрак и Болотный Доктор. Клык с Призраком давно погибли, Меченый пошел к Монолиту и пропал, а вот Болотный Доктор до сих пор живет и здравствует на радость нам, вольным сталкерам. Он около года назад вытащил меня из одной очень скверной истории, так что, если забредем на болото, нужно обязательно к нему заглянуть и отблагодарить. Я утвердительно кивнул и замялся. «Ты же давно здесь, правда, Муд?» «Два года зону топчу. Пришел сюда, когда и восемнадцати не было». «Значит, ты многих знаешь?» — вновь решился заговорить я о главном. «А что тебе известно об Эдике-проводнике и некоем знаменитом в московских кругах бизнесмене Калашникове?» «Это я знаю хорошо. Толковый проводник. Только давно уже его в зоне не наблюдал. Видать, сильно здрейфил он в свои последние вылазки. Вел он тогда в Припять двух сумасшедших по прозвищу Калаш депутат. Я внутренне напрягся. Все сходится». «А что, если я тебе скажу, что Калаш — это наш московский криминальный авторитет Калашников, а депутата, его напарника и друга, уже несколько дней как нет в живых? О том, что именно при мне Филонов откинул лыжи, я предусмотрительно умолчал, ибо не знал, можно ли до конца доверять моему напарнику». Мут пожал плечами. «Все предсказуемо, да нельзя. После стычки с наемниками на дикой территории смерть обоих лишь дело времени». Даже я порой хожу и оглядываюсь, так как не шибко уверен, что остался инкогнито. У наемников длинные руки, и простираются они далеко за пределы зоны отчуждения. И Мут начал рассказ, а я лишь изредка поражался самоубийственной уверенности двух давних друзей. Но что сделано, то сделано. История эта давняя, прошел почти год, но и сейчас меня пробирают забористые мурашки». Платоядные такие. Мут глубоко вдохнул, как будто готовясь к прыжку в воду. Но вскоре решение было принято, и он уже уверенно продолжил рассказ. «Как подумаю, что наемники выжидают время, чтобы сцапать всех свидетелей, включая меня. Впору отращивать глаза на заднице. И место для этого весьма подходящее». Напарник рассмеялся и красноречиво обвел руками гору радиоактивного хлама у дороги. «Я же затих» выкрутив громкость приборов на минимум, дабы ничто не спугнуло случайных откровений моего друга. Носом своим журналистским чую, информация толковая. А шерсть на спине дыбом встала. Вот-вот пущусь по следу, как ищейка. Амут продолжал, нисколько не замечая моего напряжения. Говорил он долго, отстраненно, как будто заново переживал всю историю. Впервые калаша с депутатом я увидел на диких территориях завода «Росток». В составе научной экспедиции прорывались они сквозь блокаду наемников. Я тогда был заперт блуждающей карусели в одном из бараков поблизости. Зверья внутри не наблюдалось, окна были заколочены. Поэтому я решил расположиться там на ночлег и подождать, когда карусель просто-напросто сместится немного в сторону. Недолго думая, развернул спальник, сел на него... И уже хотел было приступить к консервам, как вдруг услышал голоса и звуки стрельбы за стеной барака. Так как время близилось к сумеркам, я осторожно припал к прорехе междосок и увидел твоего Калашникова с ЛР наперевес, засевшим в столь неподобающей для его положения груди фонящего мусора. На стройке, напротив, по моим расчетам, как раз должны были расположиться наемники, мимо которых я хотел проскользнуть окольным путем» лишив себя возможности предстать предсветлые очи их отмороженного главаря. Конечно, одиночек они почти никогда не трогают, но наемники – опасный народ. Их к тебе отношение напрямую зависит от того, чьи интересы в данный момент они защищают. Так вот, по рассказам Мута, группа Калаша рассредоточилась по прилежащей к бараку территории, прячась на крышах домов, за дверями ангаров и перевернутыми остовами крупногабаритной техники. Наемники вели по ним прицельный огонь, и поэтому высовываться сталкером не было резона. В группе «Калаша» насчитывалось порядка десяти человек, пять из них – головастики, они по сути не в счет, а оставшиеся пять – «Калаш», «Депутат», «Эд» и еще два неизвестных мутувольных бродяг. Наемники медлили, и убивать групповых в явно не входило. Стрельба велась исключительно вяло и носила, так сказать, предупредительный характер. Зато калаш был настроен серьезно, и нервы наемников наконец-то сдали. «Эй, хлопцы!» – завопил в рацию мужик с явным украинским акцентом. Мут убавил звук прибора до минимума и вставил в ухо блютуз-гарнитуру. «Выходите с поднятыми лапами, а иначе мы всю территорию прошукаем, а вас, уродов, найдем. И если сами не отдадите информацию, то мы все равно у вас ее отымем». «Только вы этого уже не почувствуете!» Мужик заткнулся и громко заржал. «А хрена тебе жгучего, а ты малкуем себе на три!» Не выдержал калаш. «Меньше слов, больше дела, на словах мы все герои, а ты мне поступками докажи, или кишка тонка!» «Рисковый мужик», — подумал Мут. «С наемниками шутки плохи. Мало того, что пристрелят, так еще потом язык к пятой точке пришьют за такие вольности». Но наемники в атаку не кинулись, все как раз наоборот, посовещавшись, они снова вышли на связь. «Калаш, ты вменяемый мужик, мы не хотим тебя убивать», – прохрипел в рацию лидер наемников. «Ты сам это отлично знаешь, и отсюда все твои чудеса смелости». «Хм, ситуация почти что беспрецедентная», – рассудил Мут. «Мало того, что наемники вступают в диалог вместо того, чтобы просто расправиться с ними» так еще их лидер проявляет чуть ли не личную симпатию к своей потенциальной жертве эфир снова зашумел на этот раз заговорил калашников мне нечем тебя порадовать комрад все что я могу тебе предложить так это хорошего пинка под твою продажную задницу эй а у нас рпг наготове а вы шо таки не знали послышался тот же веселый голос с одесским говорком тогда вам же хуже «Какой в задницу РПГ?» — гневно пролаял комрад. «У них носители с информацией, которые мы потом не отыщим в кровавой куче, если они, конечно же, уцелеют. Говорили мне, что ты идиот, а я не слушал». «Ну что, семейная ссора в разгаре?» — усмехнулся в эфир калаш. «Не хочу прерывать, но, по-моему, у вас проблемы». На горизонте показался армейский вертолет. Кто-то сдавленно выругался и послышался выстрел из РПГ. Заряд просвистел, но в цель так и не попал, потому как следом прозвучали очереди из крупнокалиберных пулеметов. Наемники снялись с огневых точек и нырнули под бетонные блоки советского недостроя. Далее все внимание Мута было приковано исключительно к действиям Калаша. Он на полторса высунулся из укрытия и попытался снять лидера группы наемников из ЛР, но промахнулся в ответ послышалась короткая очередь нервный вскрик и калаша осел в укрытие держась за плечо эд подвинулся к нему ближе и предложил наложить жгут фигня отодвинул его руку калашников по касательной зацепило по всему было видно что для него эти ощущения совсем не новые нужно передать сахарову что наемники идут в сторону янтаря чтобы скорее всего уйти в поддземелье эй леня «Тьфу ты, крюк!» — Эд пытался перекричать гул вертушки. «Выйди на другую частоту отсалютуй Круглову, что наемники скоро объявятся на янтаре. Нехай вояки там полетают!» «Так, в общем-то, и закончилась стычка», — подытожил свой рассказ Мут. Депутат тоже участвовал в перестрелке и даже не раз попался на глаза комрадовой группе. «Так как руки у наемников очень длинные», Не удивлюсь, если они начали по одному убирать участников той истории, в то время как их полевой командир, скорее всего, не раз был наказан реально большими дядями, на которых в то время работал. То ли информация так и не попала в руки владельцу, то ли участники той злополучной экспедиции узнали слишком многое. А может быть, комрад просто захотел отомстить своим невольным обидчикам. Кто знает. Но и откуда то пропал, депутата убили. Уж боюсь предположить, кто будет следующим в их списке. Да уж, в груди моей неприятно засаднило от неясного предвкушения беды. С Калашом и депутатом мы потом пару раз пересекались. Первый, спустя сутки после стычки, на Янтаре. Они ожесточенно спорили о чем-то с Сахаровым. «А я, знаешь ли, не люблю греть уши на чужих приватных беседах», — сморщился Мут. «Что есть, то есть». В помещение вошел громко, чуть ли не с песней, оповещая присутствующих о своем появлении. Но кое-что я все-таки невольно подслушал. Они обсуждали поступок Домры. Калаш говорил, что от перебежчика и крысы нечего ожидать в принципе. А Сахаров горячо опровергал его речи, убеждая друзей в честности намерений своего племянника. «Такие вот дела. А второй раз встретились мы в баре с и Калаш со мной поздоровался, даже подмигнул». По всему было видно, что настроение у него отличное, зато бармен сидел чернее тучи и весь вечер буравил тяжелым задумчивым взором спину Калашникова, как будто втайне надеялся, что это его убьет, и некая проблема, а в этом я даже не сомневался, рассосется сама. Я снова задумался, а мут продолжил. «С Крюком лично я не знаком, но вольные отзываются о нем, как о толковом сталкере». Эд давненько не попадался мне на глаза, и как будто бы даже залег на дно после этой истории. Домра, перебежчик со стороны военных, самая неоднозначная фигура в этой истории. У него есть личные счеты с комрадом. Тема давняя, но о ней никто не болтает. Кому нужны лишние проблемы на свою задницу, когда в зоне их и так дофига на каждом углу? «Знаешь», — озвучил я наконец свои мысли, — «эда я видел всего несколько дней назад». Он согласился провести меня в зону. Я отдал ему деньги за снарягу, и он пропал. Хотя внешне выглядел весьма надежным кандидатом. Теперь все встает на свои места. Скорее всего, он тоже попал под раздачу. «Пугает ли что?» — отозвался Муд. «Что его наверняка видели в твоем обществе?» Я неопределенно пожал плечами. «Сегодня был насыщенный день, одни электры чего стоят». Мы преодолели железнодорожную насыпь. Впереди нас ждали обед и отдых. Мы живы, дышим. И это главное. О плохом просто не оставалось сил думать.